когда устанавливается порядок, ставший потом господствующим. По прикидкам наших аналитиков, именно сейчас продажа денег начала ощутимо превышать продажу товаров. «Дядь Жора, вот ты тоже тут живешь. Неужели у тебя не появилась новая мечты на этот счет?» «Старая окрепла», — буркнул я. «А что за мечта, со мной не поделитесь?» — заинтересовался Гоша. В неокрепшем виде она звучит как «Эх, вот бы передавить их всех!»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 Что нужно сделать китайцам, чтобы заработать миллион? Построить корабль, например. А американцам? Один от фонаря рисует на бумаге единицу шестью нулями. Другой, на деньги принудительно изъятые у тех же китайцев, покупает этот пипифакс за лимон и тут же продает третьему за два. А уж потребительский кредит – это вообще песня. Вот хочет какой-то урод жить в своем доме.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 «В общем, если вы подтвердите свои добрые отношения к нам, предоставив бесплатцентный кредит лет на 20 в размере двух уже даденных, шуганете в отставку правительства и официально извините за то-то и то-то, то так и быть, мы с вами еще подружим маленько. А нет, подите в задницу со своим союзом». «А они потребуют досрочного возврата кредитов», — возразил Гоша. «На каком основании?» — удивилась Маша.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 Оно потом российские долги и будет обслуживать. — Можно даже не создавать новое, — предложил Гоша, — а использовать то, что мы для операций с Австрией сделали. Самшит, кажется. — Отличное название для внешнеторговой контроля, — восхитился я. Мне даже завидно, что не я придумал, кто автор. Молодежь непонимающе смотрела на меня. — Так они что, случайно? — Самшит по возможности с лондонским произношением, пояснил я. Маша захохотала. Гоша тоже улыбнулся. «Значит, резюмируем», — сказал он, вставая. «Насчет, кому сам шит, подумаем мы с Машей. Ты начинаешь новые дела с графом. И, кстати, Пересвет пусть ты Кайзеру подаришь. Думаю, Цепелин поможет с аудиенцией. И в процессе ты намекнешь Вильгельму, что вообще-то я хочу дружить. Но Ники против. Маман будет в ярости».